Глава пятая. Когда я видел Амалию Нойман в последний раз, это была полноватая женщина, смотревшая на мир не то чтобы высокомерно, а как человек, знающий себе цену. Мощная, гордая, следящая за своей внешностью дама. Сейчас же, когда ее завели в комнату для допросов, я увидел изрядно похудевшую, потрепанную женщину, которая, как мне кажется, была готова сломаться в любой момент. Лишь та самая гордость не давала ей опустить плечи. Но стоило ей только зайти в комнату и увидеть меня, из нее словно стержень вытащили, и одновременно с этим я почувствовал исходящее от нее облегчение. Даже я со своей недоэмпатией это почувствовал. Полицейский сан. Не могли бы вы снять с нее наручники, спросил я у мужчины, что привел ее. Заодно организуйте чай или кофе. «Да, конечно, Аматеру Сама, поклонился тот, после чего полез за ключами от наручников. Когда Амалии освободили руки, ее глаза увлажнились, а когда она села за стол, прикрыла лицо ладонями и беззвучно заплакала. Я не стал ее трогать, дав успокоиться самой. В руки она себя взяла только когда в комнату занесли поднос с чашками и блюдцем, на котором лежало несколько печений. «Прошу меня простить, господин Аматеру», — произнесла она, вытирая глаза. «Последние недели были очень сложными для меня». «Недели?» «Ничего», — ответил я, — «все в порядке». «Расскажите мне, что случилось». В общих чертах я знал, что произошло, но только то, что было здесь, в Японии. Амалия Нойман прибыла в Токио неделю назад в сопровождении двух мужчин, европейцев, как и сама Амалия. Точнее, немцев. Заселились в гостиницу, два дня не вылезали из номера, а на третий день, когда один из мужчин куда-то ушел, все и произошло. Скорее всего, ей просто не повезло, так как она не рассчитывала, что тот мужчина, который ушел, вернется настолько быстро, иначе не было бы второго трупа. Хронология событий была примерно такой. Амалия алюминиевой ложкой пробила шею первому мужчине, Услышала, как в замке поворачивается ключ, схватила пистолет убитого, подбежала к двери и выпустила несколько пуль в неожидавшего такого второго мужчину. После чего затащила труп в номер, смыла с себя кровь, переоделась и ушла. Камеры в отеле не проверяют, как правило, они работают просто на запись, так что трупы обнаружили лишь позавчера. К этому моменту Амалия успела попробовать встретиться со мной в Токио, узнать, что я в Токусиме, перебраться сюда, и уже здесь попасться полиции. «Еще раз прошу прощения», — произнесла она, после чего сделала глубокий вдох, собираясь с мыслями. «Те люди, которых я убила, были из ассоциации. Через пару месяцев после того, как я вернулась в свою страну, за мной установили слежку». Я сначала не знала, кто это. Да я, в общем-то, до самого последнего момента не знала, кто это. Но на всякий случай решила залечь на дно, благо пока присматривала за Рейкой, проработала несколько путей ухода от преследователей. Только вот на этот раз ничего не помогло. Меня поймали. Тогда я и узнала, кто это был. «Позвольте уточнить», — поднял я руку. «Говоря об ассоциации, вы имеете в виду организованную преступность Европы?» «Да», — кивнула она, — «как темные кланы Китая или стоящие рядом в Персии. Только вот ассоциация...» — замялась она. «Можете не объяснять, госпожа Нойман», — чуть улыбнулся я. «Я немного разбираюсь в особенностях преступного мира разных стран». «Пришлось в свое время узнавать». В разных государствах подобные группы называются по-разному, но суть у них одна – организованная преступность. В Японии это Гара-Гара-Хэби, в Китае – темные кланы, в Индии – Ананта-Даура. Даже в Сукотае есть, так называемые непризнанные. Ну а в Европе – это ассоциации. От остальных ассоциаций отличается тем, что распространена она чуть ли не на всю Европу. То есть это преступные организации не одной Германии или Франции, а большинства стран Европы. Разве что в Италии рулит мафия, а в Англии – братство. Ну и Россия с группировками под общим названием «Темень», как и в моем прежнем мире, стоит особняком от Европы. В общем, ассоциации, наряду с темными кланами Китая, одно из самых мощных и, что уж там, наглых объединений преступников в мире. Гара-гара хэбищенки по сравнению с этими ребятами. Да что уж там, как мне кажется, японским бандюганам помогает правительство, иначе их давно бы задавили иностранцы. Не силой, так экономикой. Силой, кстати, как минимум один раз пытались, но тогда китайцев сумели остановить. Да, так вот, сделала она глоток чая. Меня поймали. И, как выяснилось, все дело в рейке. Этим ублюдкам нужна ваша сестра, господина Матеру. Подожди поднял я руку, прикрыв глаза. «Ты хочешь сказать, что какие-то бандиты решили похитить сестру главы рода Аматеру? Я ведь правильно тебя понял?» «Да, так и есть», — подтвердила она. «Лично мне они говорили только о выкупе, но перед этим несколько недель выпытывали различные мелочи из жизни семьи Сакураев. Где они были, когда встречались с дочерью, где встречались, настроение Рейки после встречи, очень дотошно -то выясняли. «Для выкупа это...» — запнулась она. «Не нужно», — кивнул я. «Как мне кажется, господин Аматеру», — продолжила она, — «им нужна не совсем Рейка, а то, что ей досталось от родителей». «Откуда им вообще известно, что ей что-то досталось?» — спросил я. «Или даже откуда им известно про Сукураев и чем те владели?» «Тут...» — запнулась она, покрутив в ладонях чашку. «Тут все достаточно просто. Родители Рейки не чурались сомнительных связей. И с ассоциацией они тоже сотрудничали, конкретно с гильдией Гехта». «Которые вас и похитили», — уточнил я. «Да», — чуть склонила она голову. «Я...» «У меня было несколько вариантов поведения, и я выбрала максимально нейтральный. Вроде как Рейка, просто работа». Я отвечала на их вопросы но среди них были те, что были оговорены с читой Сакураев. К сожалению, допрашивали меня профессионалы, так что они заметили, — поджала она губы. Не знаю, возможно, нестыковки, так как я пыталась лгать и не договаривать, возможно, мою реакцию на конкретные вопросы. Я... Меня не готовили к пыткам, господин. К физическим пыткам. По идее, я должна была совершить самоубийство, но тогда никто не смог бы предупредить Рейку. Или вас. Прошу простить, но утаить мне удалось очень немного. М да. А ей нехило так досталось. Я понимаю, госпожа Нойман. Не переживайте, произнес я доброжелательно. Тут мог бы возникнуть другой вопрос. Откуда у нее вообще, скажем так, полушпионские умения? Но ответ довольно прост и на виду. Амалия Нойман закончила Международную школу слуг в Монако. А там, как я знаю, чему только не обучают. Поверхам, но тем не менее. Правда, ее спонсор сначала обанкротился, а потом попал в тюрьму, так что после выпуска Амалия стала работать на себя и неплохо зарабатывала. Временная служанка, няня, эскорт услуги без сексуального подтекста и все такое. Ее образование позволило на начальном этапе заработать репутацию, а репутация в дальнейшем сделала ее заметной фигурой на рынке труда. В общем, вернулась она к своему рассказу. После того, как из меня вытащили все, что им было интересно, ко мне приставили двух мордоворотов и отправили в Токио. По плану я должна была выманить Рейку, сбросить охрану, которая должна быть при девочке. — Деталей не знаю, должны были рассказать уже здесь. — То есть подготовка в самом Токио началась еще до вашего прибытия? — спросил я. — Скорее всего, — кивнула она. — Но точно не знаю, мне мало что говорили на этот счет, только общую информацию, чтобы знала, к чему готовиться. — Хм. А тут нежданно-негаданно на особняк напали Йокая и Древнего, и Рейка переехала сначала в сен а потом и вовсе в Такусиму. Сейчас похитители, скорее всего, залегли на дно, а то и вовсе перенесли операцию когда-нибудь на потом. Или не перенесли. Расслабляться нельзя. Бандиты бандитами, но какие силы они привлекли для похищения, я не знаю. Сейчас-то в безопасности, но не держать же мне ее вечно в заперти. Нет, ну какая наглость! «Прошу, объясните мне», — потер я лоб, — «они реально не понимают, с кем связываются? Или что, считают себя сильнее аматеру?» «Я не знаю, господин», — бросила на меня взгляд Амалия. «Скорее всего, все проще и банальнее. Они просто не верят, что вы до них доберетесь. Как ни крутя, в Германии у вас нет связей. Ассоциацию не могут выкорчевать уже лет сто, наверное, и вряд ли у вас получится то, что не вышло у правительства. Пусть даже против вас будет лишь одна единственная гильдия, но и вы не кайзер. У себя дома они стараются не шуметь, а вот свободный род в далекой Японии – совсем другое дело. Кстати, да, Япония – одна из очень немногих стран, где правительство контролирует организованную преступность. Не управляет, нет, именно контролирует, осаживая в нужный момент. В Европе с этим хуже и лучше. Как ни странно, но именно простому народу в Европе живется поспокойнее, там преступность ведет себя гораздо осторожнее. Практики по задержке выезда полиции, если происходит разборка в определенном квартале, в той же Германии нет, а значит и той ситуации, что произошла в Ласточке, когда умерла тетя Наташа, там произойти не могло. Точнее, могло, но не из-за того, что полиция решила не спешить. Я это к тому, что ассоциация действительно умеет скрываться. У ее гильдии вполне себе хватает сильных бойцов и профессионалов в различных сферах деятельности. Ну и, естественно, пути отхода и залегания на дно у них хватает. «Что ж, я вас понял», — произнес я, добавив деловой тон в голос. «Вытащить вас отсюда прямо сейчас я не могу, но, думаю, в ближайшие дни получится. Не волнуйтесь, взбодритесь, будьте готовы переехать в мое поместье». «Благодарю, господин», — поклонилась она, поставив кружку на стол. «Не стоит. О вашей дальнейшей жизни мы поговорим потом, когда вы выйдете на волю», — поднялся я из-за стола. «И спасибо. Я ценю то, что вы сделали». Откладывать в долгий ящик появившуюся проблему я не стал. Правда, и хвататься за телефон сразу, как сел в машину, тоже. Пока возвращался домой, обдумывал ситуацию — и что надо сделать в первую очередь, так что, вернувшись, имел первичный план действия. И для начала я нашел занозу. «А кеми?» — окликнул я ее, перехватив в коридоре. На самом деле я шел в библиотеку, где она, по словам слуг, находилась, но так тоже ничего. «Дело есть. Пойдем поговорим». «Как скажешь», — произнесла она с любопытством. Развернувшись, направился к себе в кабинет. «Я только что узнал, что одна из гильдий Ассоциации хочет похитить Рейку», произнес я, чуть повернув к ней голову. От услышанного Акеми даже остановилась на секунду, чем заставила остановиться и меня. «Они что, с ума сошли?» произнесла она с крайне удивленным выражением лица. После чего вновь сдвинулась с места. «Скорее зазнались», продолжил я движение, «но да не о том речь». Они поймали няню Рейки и хотели ее использовать, но немка оказалась непростой штучкой и умудрилась сбежать. При этом убила двоих сопровождающих. Сейчас она в одном из полицейских участков Токусимы сидит. Она предполагает, и я с ней согласен, что подготовку к похищению начали до того, как ее привезли в Японию, так что сейчас где-то здесь находятся люди-ассоциации, и чем они занимаются, я понятия не имею. «А очень хочу». «Я поняла», — произнесла Акеми. «Займусь этим немедленно». «Я еще Змею позвоню, поработайте вместе», — добавил я. «Ваша главная задача — найти и незаметно следить, не более. Если, конечно, я не определюсь до этого, что делать. Честно говоря, в этом деле очень много вопросов. Например, — нахмурился я, — Возможно, это паранойя, но нельзя отбрасывать и участие древнего. И пусть то, что я узнал от Нойман, звучит довольно логично, я сейчас готов предполагать что угодно. «А о чем она рассказала?» — спросила Акеми. Я уже воздуха в грудь набрал для ответа, но понял, что мне лень весь разговор пересказывать. «По сути, я все уже рассказал», — произнес я. «Детали узнаете от нее самой». «Не знаю, когда смогу ее вытащить, но Сокомиджи, если что, устроит вам с ней встречу. Пока сконцентрируйтесь на поиске людей ассоциации». «Сделаю, синдзи, кивнула она с серьезной миной. «Это, в общем-то, все», — произнес я. «Можешь начинать работать». «То есть я могу вернуться в Токио?» — спросила она. «Ты можешь пойти вкусняшку на кухне взять, а для работы у тебя телефон есть» произнес я, глядя на нее с усмешкой. «Ты мне слишком дорога, чтобы выпускать тебя на волю. А еще секретов в твоей голове слишком много. Я, конечно, договорился с древним, что он не тронет близких мне людей, но, черт возьми, с какой стати мне ему верить?» «Ох, я вся таю!» — приложила она ладонь к щекам. «Если б ты это еще более нежно произнес...» Ты вообще хоть раз видела, чтобы я нежным был? спросил я, остановившись. О, а ведь и правда произнесла она, задумавшись. Недоработка с твоей стороны, Синзи. Просто я слишком циничный, брутальный и стеснительный, усмехнулся я. Но это несовместимо! возмутилась она. Ладно, все, беги работать. Мне тоже есть чем заняться, махнул я рукой, улыбаясь. Хочу нежности! Буркнула она обиженно. После чего, резко развернувшись, ударила мне по плечу заплетенными в косу волосами. Оказавшись в кабинете, я начал по полной использовать влияние рода Аматеру. Сначала позвонил главе рода Такамука, Не потому, что он является министром юстиции, а потому, что телефона кого-то менее значимого у меня просто нет. Найти можно, но Такамука я хотя бы лично знаю. Объяснил ему ситуацию, не вдаваясь в подробности. Договорился, что дело Нойман передадут во второй отдел, он же АР-2, который занимается преступлениями, связанными с аристократией. Позвонил главе этого отдела по телефону, который предоставил Токамука. Вновь объяснил ситуацию. Договорился, что когда к ним придут документы, они организуют возможность выпустить Нойман под залог, что в обычной ситуации невозможно, так как факт того, что она убила двух человек, доказан. Но, во-первых, в делах, связанных с аристократией, немного другие правила. Во-вторых, дело напрямую связано с Аматеру, но и в-третьих, убили двух иностранцев, что для немного нацистской страны Японии имеет значение. В общем, как мне сказали, без обещаний, ибо гребаная бюрократия, через 3-4 дня я смогу забрать Нойман. Положив на стол мобильник, даже головой покачал. Оказывается, вытащить из тюрьмы убийцу двух человек не так уж и трудно. Да, сыграла роль моя фамилия, но я ведь не один на такое способен. И пусть сейчас я на правильной стороне, чувство лжи показало, что Нойман не врет, но ведь в другой раз другие люди могут настоящее чудовище из тюрьмы достать. Абсолютная монархия с тотальным властвованием аристократии – это беда для очень многих людей. Впрочем, это их проблемы. Посидев немного, пялись на мобильник, вновь взял его в руки. Надо связаться с Сакамиджи и обозначить ему фронт работ. Немцев из ассоциаций надо не только найти, но и установить за ними наблюдение. Хм... А можно ведь и организовать одному из них какое-нибудь правонарушение. Хотя зачем? Проще сразу их всех схватить? Или нет? Вдруг у них постоянная связь с центром, что можно будет использовать? Ладно, сначала найти и организовать слежку, а там уже решать, что делать. После Сакамиджи я позвонил Хирану и договорился о встрече. Не только для того, чтобы обговорить возникшую проблему. Мы и так должны были с ней встретиться. По плану у меня поиск мастеров, которые укрепят, точнее создадут с нуля магическую защиту моего такийского особняка. Теперь же появилось еще одно дело, которое надо обсудить. Хирану я подобрал возле одной из ближайших поместью кафешек. «Здравствуй, Хирану», — поздоровался я, когда она забралась в машину. «Синдзи?» Посмотрела она на меня с укором. «Хацуми!» — улыбнулся я. «Как всегда прекрасно выглядишь». «Это да. Я красавица!» — пригладила она юбку. «Что есть, то есть. Куда едем сначала М -м -м -м, задумался я. «Думал, ты мне скажешь. Если не забыла, то мне надо укрепить особняк, и кто из ваших этим занимается, я не знаю». «Тогда...» Задумалась она на секунду. «Тогда давай сначала в Бунканамори съездим. Возле станции находится офис небольшой строительной компании, которая в том числе занимается и магической защитой домов». «И кто управляет компанией?» — спросил я, одновременно с этим хлопнув Сейджуна по плечу. «Слышал? К станции Бунканамори». «Ты про клан?» — уточнила Хирано. «Да», — ответил я. «Хотя, скорее, провид Йокаев». «Это так важно?» — приподняла она бровь. «Нет, просто любопытно», — посмотрел я на нее. «Туда в это время минут сорок ехать. Не молчать же все это время». «Что ж, не знаю, как сейчас, но лет 15 назад компанией управлял Тануки», — пояснила она. «Только это не важно. Кихонно Кисо — это компания межвидовая. Там кто только не работает». Они даже сотрудничают со жрецами и духом места, что в пригороде живет. Но основал ее Тануки, если тебе это важно. Да не важно, в общем-то, пожал я плечами. Просто я думал, что у вас тут все принадлежит кланам йокаев, так или иначе. У нас тут все, как у людей, синзи. чуть улыбнулась она. Мы от вас вообще мало чем отличаемся. Ты вот знал, что многие юкаи долгое время работали на правительство Японии до воцарения Сюгуната и некоторое время после. Я, например, много лет императорской библиотекой управляла. А клан Кицуны «Ледяной ветер», который ушел в полном составе, очень долго работал в силах правопорядка. И пусть сейчас мы скрываемся, йокаи, рожденные йокаи, всегда были плотно интегрированы в человеческое общество. «А нерожденные?» — полюбопытствовал я. «А эти, скорее, служили отдельным личностям», — ответила она. «Люди, Йокаи, неважно. Им сложно подчиняться только потому, что их должность ниже». «Нерожденные», — пожевала она губы. «Помнишь, я рассказывала, что для Йокаев значит сила, и как мы к ней стремимся». «Помню», — подтвердил я. «Ну так для нерожденных это значит гораздо больше, чем для рожденных», — пояснила она как стремление к силе, так и подчинение более сильному, но или управление более слабым. Из-за этого им в принципе сложно интегрироваться в человеческое общество. Никто не будет подчиняться человеку только потому, что его должность на ступеньку выше. На грубость более слабого они тоже реагируют довольно резко. «А как же Мику?» – вспомнил я хозяйку магазина, где отоваривались мои женщины. Во-первых, там было общение по типу «ты мне, я тебе», пояснила она. Что-то вроде равноправного договора, что для нерожденных приемлемо. Во-вторых, это достаточно недолгое общение, никакой интеграции в общество. Но и в-третьих, посмотрела она на меня хитро, «мало найдется дураков, кто станет грубить женщинам ведьмака. К тому же от очевидно, сильнее Мику. Да и со мной ссориться тоже не стоит». У большинства нерожденных, кто бы что ни думал, присутствует инстинкт самосохранения, из-за этого они и стараются не контактировать с людьми. Никому не хочется, чтобы его заклеймили чудовищем и открыли на него охоту. Сложно доказать аристократу с армией, что ты убил и сожрал его сына не потому, что чудовище, а потому, что тот слишком дерзко на тебя посмотрел, — закончила она иронично а мне после ее слов как-то не по себе стало. Получается, в Сукатай мы реально по лезвию брит выходили. Один неверный шаг, и пришлось бы драться с Якшини. То-то Херану такая нервная была. Офис Кихонно Кису представлял собой небольшое двухэтажное офисное здание. На первый взгляд никаких юкаев там не было, но, как пояснила Хирано,. Абсолютно все сотрудники компании людьми не являлись. Из-за чего, когда мы вошли в здание, работники офиса узнали не только меня, но и кицуне И кланялись нам в равной степени. Хотя, как мне показалось, херану они просто боялись. А вот глава Кихонно Кисо, Тануки по имени Оно Акаши, уже не гнул спину как болванчик, что не отменяет его вежливости и уважительного обращения. Выглядел он, кстати, как обычный пожилой японец с седыми висками, самую малость полноватый. «Что ж», — произнес Акаши, просмотрев бумаги по моему особняку. «Задачу я, в принципе, понял. Моя компания может обеспечить защиту до восьмого класса включительно. Из двенадцати», — уточнил он. «Думаю, вы хотите именно четвертый». Разговор мы вели в углу кабинета Акаши, где стояли кресла и небольшой столик. «Я хочу максимально возможный», — произнес я. «Но двенадцатый, я полагаю, слишком долго делать, так?» «Лет двадцать минимум», — подтвердил Акаши. «Двадцать?» — не понял я. «Мне говорили, что защиту Токусимского поместья пару сотен лет дорабатывали». «Защита вашего поместья, сама. не подпадает под стандартную классификацию», — пояснил Акаша. «Сначала вам установили защиту класса «Крепость», а потом «да», Еще и пару сотен лет дорабатывали и улучшали. «То есть существует еще какая-то классификация?» — спросил я. «Была!» — вздохнула Каши. «Сейчас нет мастеров, способных повторить то, что защищает поместье вашего рода. На самом деле любая классификация — это продукт современного мира. Раньше подобным никто не увлекался. Просто когда основная масса юкаев ушла, оставшимся пришлось подстраиваться под новые реалии. Например, классы «Поместье», «Замок», «Крепость» — не более чем обозначение того, что существует, но чего мы повторить не можем. «Хорошо, я понял», — кивнул я. «Что тогда скажете о двенадцатом классе? Кому мне надо обратиться, чтобы защитить мой дом по максимуму?» Вздох Акаши буквально кричал. «Ох уж эти дилетанты!» «Никто не ставит защиту двенадцатого класса», — произнес он. Сразу я имею в виду. Сначала ставят восьмой класс, а потом дорабатывают, приглашая различных специалистов. Все дело в стандартизации, выведенном со времени ухода оптимуме. Восьмой класс – это идеально сбалансированная защита, продукт не одной сотни лет расчетов. А вот дальше варианты защитного контура могут сильно разниться. Если вы сделали ставку на, к примеру, подавление нарушителя, то вы уже не сможете встроить в защиту усиление союзников и так далее. Работа ушедших темы уникальны, что могут совмещать ныне несовместимые». «Понятно», — произнес я, осмысливая услышанное. «Благодарю за пояснение, Оносан. «Не стоит, это моя работа, Аматерусама. — чуть склонил он корпус. В итоге я договорился, что Кихонно Кисо займется строительными работами в моем квартале в том числе и установкой защиты на особняк. Хотелось бы на весь квартал, но как ни крути, он мне не принадлежит, так что лучше я позабочусь о своем кусочке земли. Сегодня он свяжется с секретариатом Аматеру, через который и заключит предварительный договор, заодно пришлет ко мне своего сотрудника, с которым мы уже обстоятельно поговорим о том, что конкретно я хочу получить. После Кихонно Кисо я отправился в магазин артефактов. Тот самый, где закупались мои дамы, и которым управляет цукумугами Мику. Лично мне там ничего особо и не нужно, если только что-то интересное найду. А вот для принца нашего, Нарухиту, что-нибудь подобрать надо. Кстати, заговорил я по пути в магазин. Я тут узнал, что Рейку похитить собираются. После чего потратил несколько минут на введение Херану в курс дела. «Европейские преступники настолько сильные?» — спросила она хмуро. «Воевать с Самотеру не каждый сильный род согласится. А тут такое...» «Скорее всего, они не собираются воевать», — ответил я. «Получат желаемое, после чего залягут на дно». «Все равно, как-то это...» — не смогла она подобрать слова. «Вот и я также думаю», — кивнул я. Точнее, как мне кажется, вполне вероятно участие в этом деле древнего. Впрочем, велика вероятность, что он тут не при делах. Если учитывать, что у него был какой-то план, в который входило нападение на мой дом. В общем, я не понимаю, зачем мудрить с нападением и похищением одновременно. Само нападение, как мне кажется, было совершено только для того, чтобы втереться ко мне в доверие. Он вроде как предупредил меня о нем заранее. Но и шанс на мое убийство был. Потом, судя по намекам, мне должно было поступить какое-то предложение. Вполне возможно, чтобы заманить в место, где и произошло бы настоящее покушение. Хорошо подготовленное место, его территория. Но зачем тогда похищать Рейку? Может, она идет отдельно, предположила Херану? Ну, то есть, будешь ты убит или нет, Рейка ему в любом случае для чего-то нужна. Хотя бы из-за Камонтоку Минамото. — Не, — качнул я головой. — Уверен, у меня все-таки есть брат, у которого, как и у Рейки, Камонтоку матери. — Тут что-то другое. — А может, это подстраховка? — произнесла Хирану. «Может», — вздохнул я, — «в любом случае остается только гадать». «Слушай, а может, все проще?» — спросила она. «Скорее всего, древнему нужна не сама Рейка, а ее наследство. Мы ведь не знаем, что там ей Сакураи оставили. А вдруг это что-то лежит в каком-нибудь хранилище?» «Хотя нет. Если у древнего есть сын Эцу. Отец про него не знал, — начал я обдумывать слова Херану. Хранилище наверняка регистрировали на кровь Рафу, которой нет у брата. Да и у меня ее теперь не факт, что достаточно. Найти бы это хранилище, — вздохнула Херану. Может, Райка что-то знает? Знает, — «Знает, подтвердил я, — и уже давно рассказала о нем. — И ты до сих пор там не был? — удивилась она. Да как-то, качнул я головой, необходимости особой не было. Да и дела постоянно мешают. Я вообще считаю, что это чисто ее наследие. Хотел съездить туда, когда Рейка подрастет. Ну, глянул я на нее, чтобы она осознавала, с чем имеет дело и насколько ценно то, чем она владеет. А то знаешь ли, Рейка уже заявляла, что отдаст мне все, а это неправильно. «Какой ты порой благородный!» — усмехнулась Херан. «С детьми и близкими!» — отвернулся я. «Я не самый лучший человек на свете, так что пытаюсь сохранить хоть какую-то человечность». «Но это уже слишком самокритично!» — услышал я ее хмык. «Ладно, не о том речь!» — посмотрел я на нее вновь. «Нам надо точно знать, замешан ли в этом деле древний. Если это так...» то рядом с немцами должен крутиться его слуга. И, скорее всего, это Йокай, — кивнула херана. «Нам нужен разведчик», — продолжил я. «Кто-то максимально незаметный, при этом с мозгами. Сначала проверим тех, кто сейчас в Токио, а потом зашлем его в Германию». «Я так полагаю, тебе разведчик нужен не прямо сейчас», — спросила она. «Чем быстрее его найдем, тем лучше», — ответил я. А так да. Чтобы засылать куда-то кого-то, нужно знать, куда именно засылать. Да и в целом нужна информация о противнике. Над этим сейчас работает Акеми. Потом еще с Куяма поговорю. У них в Германии хватает связей. Хм...» — протянула Херану задумчиво. «Ладно, я поняла тебя. Поищу нужного Йокая. Точнее, у меня есть один кадр на примете» но с ним достаточно сложно общаться. «А что так?» — стало мне любопытно. «С кем, интересно, трудно общаться Херану. «Юрей!» — поморщилась она. «Как ты наверняка знаешь, это духи умерших людей, и порой эти духи... Плевать им, короче, на силу оппонента. Живут в каком-то своем мире, точнее, по принципам, которые были у них при жизни. Нерожденные. Задал я, в общем-то, риторический вопрос. «Да», — ответила она коротко. «Мне придется съездить в Мацуяму, так что пару дней буду отсутствовать. Мацуяма — это город на западе Сикоку, не так уж и далеко от Токусимы». «Что хоть за призрак?» — спросил я. «Точнее, чей?» «Да ниндзя какого-то», — пожала она плечом. «Он там уже лет шестьсот живет. Силушки набрался немалый. Но для меня все равно, слабак, на что этому недоразумению плевать. Я время от времени, когда настроение плохое, езжу туда, выбиваю из него дурь, так что отношения у нас не очень, но попробовать договориться стоит. Даже мне потребовалось лет сто, прежде чем я адаптировалась к его незаметности. То есть она хочет договориться с Йокаем, которого постоянно избивает. — «Неисповедимы пути и мысли женщин». «Крутой, наверное, тип», — пробормотал я. «Ладно, оставим пока тему. Ты ищи нужного юкая, а я буду собирать информацию о людях». «Договорились», — произнесла она. «Вне зависимости от того, что сподвигло ассоциацию объявить мне войну, они будут наказаны. Подобное нельзя игнорировать». «Надеюсь, что древний в этом не замешан. Одно дело защищать близких от бандитов, тем более иностранных, и другое от древней хрени с огромными возможностями. И, кстати, если древний замешан, получается, он нарушил наши с ним договоренности? Хотя нет, еще не нарушил. Планирование началось до нашего с ним разговора, а после него ассоциация так ничего и не совершила». К тому же, что мешает древнему просто бросить это дело, то есть отойти в сторону, никак не влияя на людей из ассоциации. Тогда получится, что начал все он, а закончили бандиты, по своему разумению. Сам древний как бы и не при делах. Технически договор он не нарушит. И если предположить, что от Рейки ему нужно содержимое хранилище в Персии, то свое он возьмет. У бандитов, когда они обчистят, то самое хранилище. Если подумать, древний в любом случае может повернуть все в свою пользу. Опять же, дело он бросает, бандитам не помогает. Каков шанс, что у них все получится без его поддержки? Небольшой на самом деле, но тут и не важно, получится у них или нет. Я в любом случае обязан отреагировать на подобную наглость. То есть в итоге, так или иначе, либо пошлю своих людей в Германию, либо поеду туда вместе с ними – «Где нас будет ожидать ловушка?» «Хацуми», — обратился я к ней, — «скажи, а Юкаи могут, не уверен, как сказать, загипнотизировать человека, запрограммировать его так, чтобы он ударил в спину своему другу? Я к тому, смогут ли слуги древнего захватить моего человека и... Я поняла, прервала на меня. Нет, не могут». Точнее, в теории такое возможно, но для этого у древнего должен быть либо какой-нибудь уникальный артефакт, причем магический, об ахирных артефактах такого типа я никогда не слышала, либо у него должен быть слуга с уникальной способностью. Ни того, ни другого у него нет, иначе за столько лет нашего с ним «знакомства» выделила она последнее слово, я бы об этом знала. Да и не только я. Древний многим подгадил. «Ясненько», — произнес я задумчиво. «Получается, ловушка в Германии бессмысленна без моего личного участия. А я туда поехал бы только если бы похищение удалось, что теперь практически невозможно. С другой стороны, я бы на месте древнего все равно что-нибудь и приготовил. Просто, на всякий случай. Блин, да как минимум отправил бы кого-нибудь проследить за разборками своего врага и ассоциацией». «Дает мне эта информация хоть что-то?» «Естественно. Я просто обязан найти того, кто выследит, а потом проследит за слугами древнего в Германии. Если повезет, я смогу выйти на него самого». «Эх, это даже звучит слишком оптимистично. Тут столько если, что хоть за голову хватайся. Блин, что ж мне так не везет в последнее время? Проблемы одна за другой идут». От чего голова от мыслей пухнет. Император, который не дает клан. Нападение на Филиппины, что можно отнести к делу с императором. Но там столько нюансов и телодвижений, что рехнуться можно. Древний. Одно короткое слово, но оно у меня скоро синонимом беды станет. Ассоциация, которая и без древнего, тот еще гемор. Мелкие, но от этого не менее важные дела, требующие моего внимания. Свадьба с Мизуки. М, -м, м свадьба! Это ж как нужно заработаться, чтобы забыть о ней! Тоже, кстати, уничтожающая мои нервы штука!» Запрокинув голову, уставился в потолок машины. Очень хотелось повыть немного. Так, чисто для расслабона. «Судя по твоему выражению лица, — подала голос Хирана, — ты сейчас о своей свадьбе думаешь. Опустив голову, посмотрел на эту чертовку. «Неужто меня настолько легко прочитать?» «Ты меня пугаешь, лисица!» — произнес я немного мрачно. На что Херану подняла уши и склонила голову набок, изображая дурочку. «Хацуми не страшная? Хацуми хорошая!» — похлопала она глазами.